Мистер Гун берется за дело. Мисс Люси побежала звонить в полицию, и, как мы уже знаем, сразу же попала на мистера Гуна. Она очень взволнована и многословно рассказала ему о том, что случилось, и они с миссис Уильямс стали ждать его прибытия. Фати за это время успел быстренько пробежаться по дому и саду. Он был уверен, что здесь действовал тот же грабитель, что и днем раньше в Нортенхаусе. Такое впечатление складывалось с одной стороны из-за этого глубокого глухого кашля, а с другой — из-за одинаковой тяжелой походки и неуклюжести. Фати побежал наверх. Первое, что он увидел, когда вошел в одну из спален, — огромный отпечаток руки в перчатке. Он измерил этот отпечаток, потом раскрыл записную книжку и сравнил со вчерашними записями. Оба отпечатка были абсолютно одинаковыми. Ну а как насчет следов? В саду стояла такая сушь, что если только вор не был так любезен, что прогулялся по клумбе, никаких следов найти не удастся. Фати собрался было выйти в сад, но тут заметил подъезжающего к дому гуна. Да, это будет не самым приятным сюрпризом для мистера Гуна застать его здесь. Фати радостно распахнул дверь. Но он совсем не ожидал, что Гун умчится прочь так скоро. Неужели он глуп настолько, что решил, будто Фати разыграл его? «Ну-ну, раз так, тогда можно продолжать спокойно рыскать вокруг». «Нет сомнений, приступи Гун к расследованию», Он бы ему этого не позволил. Фати решил ковать железо, пока горячо, и пошел в сад, предоставив Ларри и Дейзи объяснять миссис Уильямс и мисс Люси причину внезапного отъезда Гуна. Обе женщины просто кипели от негодования. Фати вышел из дома через заднюю дверь. Он решил, что вор пробрался в дом. именно этим путем, поскольку парадная дверь была заперта. От кухни в сад шла дорожка. Фати прошел по ней к клумбе. Клумба находилась под окном гостиной, той комнаты, где спала после обеда миссис Уильямс. Фати сразу же увидел два огромных следа. Следы были точь в точь. что он видел вчера никаких сомнений хоть опять достал записную книжку земля на этой клумбе была суше, чем на вчерашней, поэтому рисунок каблука различить было невозможно, но тем не менее огромные следы были видны довольно отчетливо вор подошел сюда заглянул в окно Увидел, что миссис Уильямс крепко спит, размышлял Фати. «Вот тебе на! На этой клумбе тоже следы. Сюда-то он зачем пошел?» Фати не мог подыскать никакого объяснения тому, что вор прошел и по второй клумбе, но следы были те же. «Все сходится». Отпечатки перчаток, следы ног, глухой кашель. А есть здесь что-нибудь вроде большой круглой вмятины, какую Фати обнаружил в Нортонхаусе? Он стал искать и нашел. Круглый след был еле виден, еле видны были и пересекающиеся полосы. Отпечаток был оставлен на пыльной дорожке Около самой двери в кухню. Здесь что-то стояло. Но что? А как насчет грязных бумажек? Спросил себя Фати, пораженный, Тем, что это ограбление казалось Точной копией предыдущего. Он принялся искать повсюду. но никаких бумажек на этот раз не нашел. Фати вошел в дом и наткнулся на мисс Люси. Она собиралась идти за ним. «Только что звонил мистер Гун. Я не могу понять этого человека. Он хотел выяснить, было ли здесь на самом деле совершено ограбление. Почему же он не зашел, и не расспросил нас, когда приезжал сюда сам. «Должно быть, он сумасшедший!» Фати усмехнулся. Гун все обдумал и решил, что хорошо бы все-таки окончательно выяснить, что же здесь произошло. И к своей досаде обнаружил, что и в самом деле здесь было совершено самое настоящее ограбление. И вовсе это не шуточки, Фати. «У него вместо головы качан капусты», — радостно пояснил он. «Не обращайте внимания. Когда гун приедет, скажите, что я приступил к расследованию, и ему беспокоиться не о чем. Дело у меня в руках». Мисс Люси смотрела на Фати с некоторым недоверием. У нее голова шла кругом от всех этих воров, полицейских, уезжающих прочь, не успев приехать, и мальчишек, действующих так, как должны бы действовать полицейские, которые так почему-то не действуют. Фатя указал на кухонный стол, где были свалены покупки из бакалейной лавки. «Кто все это принес? У вас есть кухарка?» «Да, но сегодня она выходная». ответила мисс Люси. «Я оставила дверь открытой, чтобы девушка из бакалейной лавки положила продукты на стол. Мы так часто делаем. И булочник тоже был, и почтальон. Вон у дверей посылка». Миссис Уильямс днем из дома не выходила, но она любит поспать после обеда. «И рассыльные никогда не звонят в дверь, если кухарки нет дома. Они оставляют все и уходят. Сами видите». «Да, вижу», — глубокомысленно произнес Фати. Он рассматривал продукты от бокалейщика, хлеб и посылку. Один за другим в дом приходили три человека. Интересно, хоть один из них заметил вора? Надо выяснить. Вновь приехал мистер Гун. На этот раз он выглядел слегка смущенным. Мисс Люси впустила его в дом с весьма суровым видом. Она решила, что он довольно смешон. Я... «Я прошу прощения, что не зашел к вам в прошлый раз», — извинился гун. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать. У меня было очень срочное дело. Надеюсь, вы понимаете меня. Кстати, этот мальчишка, толстый такой, он ушел?» Если вы говорите о мистере Троттевилле, то он все еще здесь, осматривает дом. Холодно, — ответила мисс Люси. Он просил передать вам, чтобы вы не беспокоились об этом деле. Оно у него в руках. Я уверена, он отыщет все драгоценности, украденные у миссис Уильямс. Лицо Гуна приобрело какой-то непонятный свекольный оттенок, и мисс Люси забеспокоилась. Она почувствовала, что ей совсем не хочется впускать в дом этого странного полицейского. Она попыталась захлопнуть дверь, но Гун успел подставить свой огромный ботинок. Мисс Люси тихонько взвизгнула, и Гун убрал ногу, пытаясь придумать, как успокоить это взбалмошное, напоминающее птицу создание. Мисс Люси воспользовалась случаем, проворно захлопнула дверь и даже набросила на нее цепочку. Гун уставился на дверь. Лицо его опять стало цвета свеклы. Тяжелой походкой он обошел вокруг дома и у задней двери... Наткнулся на Фати. Тот изучал следы на пыльной дорожке. «Ба!» Голос Гуна был полон глубочайшего отвращения. «От тебя просто невозможно избавиться. Сначала встречаешь тебя у парадной двери, а потом у задней». Топай, давай отсюда. Это дело не имеет к тебе никакого отношения, абсолютно никакого. Вот здесь, мистер Гун, вы ошибаетесь, сказал Фати кротким, проникновенным тоном, безотказно приводящим полицейского в бешенство. «Меня позвали на помощь, и я уже много что успел обнаружить». Ларри и Дейзи услышали разъярённый вопль Гуна и вышли посмотреть на представление. Они стояли у задней двери, и с их лиц не сползала улыбка. «Как? И вы здесь?» Отвращение в голосе гуна достигло предела. — Не можете не совать нос в чужие дела. — А ну-ка вы все, пошли прочь и не мешайте работать. И уберите отсюда вашу собаку. Бастер уже успел присоединиться к трио. и в полном восторге выделывал антраша вокруг гуновских ног. «Он очень скучал по вашим лодыжкам», — пояснил Фати. «Мистер Гун, не откажите ему в этом скромном удовольствии. Не пинайте его. Если вы все-таки это сделаете, я не стану его убирать. Пусть попрыгает». Мистеру Гону ничего не оставалось, как сдаться. Он отпихнул Ларри и Дейзи и все еще в сопровождении радостного Бастера прошел на кухню, оттуда в холл. И тут ему удалось захлопнуть дверь перед самым носом у Бастера, и пес набросился на нее с яростным лаем. Похоже, он собирается побеседовать с миссис Уильямс. «И мисс Люси!» — предположил Фати, присаживаясь на порог кухни. «Боюсь, это не доставит дамам удовольствия. Он не нашел к ним подхода». «А у тебя есть что-нибудь интересное?» — спросил Ларри. «Я видел тебя из окна. Ты держал в руках рулетку. Есть что-нибудь?» все «Точно то же самое, что и вчера», — ответил Фати. «Единственное, что мне не удалось обнаружить, это обрывка в бумаге с номерами. А теперь посмотрите-ка на эти отпечатки». Ларри и Дейзи с большим интересом изучили его зарисовки. «В этих местах...» «Я встречала только одного человека с ногой такого размера», — сказала Дейзи. Фати вскинул на нее глаза. «И кто же это? Вдруг ты попадешь в самую точку? На свете вообще немного людей с такими ножищами». «Ну, <связывая> это Гун, пошли прочь!» <связывая> Похихикала Дейзи. Мальчишки грохнули. Ты права! Размер ноги совпадает!» Сквозь смех сказал Фати. Но, к несчастью, у него безупречное алиби. «Придется ходить и всем подряд смотреть на ноги». Вздохнул Ларри. «Ноги не спрячешь, не замаскируешь. Руки хоть в карманы можно засунуть, кашель, вылечить. А ноги-то куда денешь?» «Это точно», — согласился Фати. «Ладно, хватит болтать. Больше нам здесь делать нечего. А Гуну от нас и так сегодня досталось. Таково мое мнение». они перебрались через забор обратно к ларри бастер протиснулся в дыру под забором тут я и забыл что когда все это произошло мы пили чай фати смотрел на разбросанные по траве бутерброды и пирожные что это случилось с нашими бутербродами с мясом лари похоже их нашла твоя кошка бастер искать тут же приказал ларри и бастер зарычал и стал вертеть мордой пытаясь обнаружить кошку они закончили чаепитие под разговор о двух ограблениях вдруг бастер опять зарычал и бросился к забору «Ха -ха -ха, должно быть там гун занимается расследованием усмехнулся ларри «Давайте пойдем и посмотрим, как этот качан капусты работает мозгами!» Гун был занят поисками улик и следов. Он был очень раздражен, увидев, что поверх забора торчат три головы и следят за его работой. Ребята внимательно смотрели, как он все обмеривает и записывает. «Посмотрите, он нашел след ноги!» С восхищением воскликнул Ларри. Шея Гуна густо покраснела, но он промолчал. — А теперь он его измеряет? — подхватила Дейзи. — О, как тщательно он работает! — Вот что значит «настоящие мозги»! Восхитился Лари. Куда нам до таких? У мистера Гуна лопалось терпение. Эх, уж эти детишки, настоящие поросята, бездельники, вечно вертятся вокруг и зудят, как комары. Он с большим достоинством удалился на кухню и лишь под конец слегка припустил рысцой, заметив протискивающегося через дыру в заборе, бастера. «Пошел вон!» — заорал он, захлопывая дверь перед мордой у пса. «Кому, — говорю, — пошел прочь!»